Глава четвертая Бойль, наблюдая за мыльными пузырями, обронил идею исследовать изменение цвета тонких пластины. Одну из серьезнейших проблем теории цвета, сделавшуюся тогда доступной. Сам Бойль на ней не остановился, он все глубже погружался в химию. 28-летний Гук загорелся тонкими пластинками. Понадобился инструмент, оптика. Он взялся за микроскоп, отверг существовавшие конструкции и создал свою, более совершенную. Он исследовал цвета тонких пластинок слюды, тонких пленок на поверхностях металлов, и тонких слоев разных жидкостей. И установил, что цвета изменяются с увеличением толщины пластинок и слоя жидкости. И описал возникновение цветов спектра. Позднее Ньютон использовал наблюдение Гука, создавая свою фундаментальную теорию света и цветов. но не в этом тогда сыграл микроскоп свою главную роль главную роль микроскоп сыграл в том что он заворожил гука и попечитель экспериментов королевского общества увлекся микрографией или описанием мельчайших тел припоследствии увеличивающих стеков пожалуй никто В 1663-1664 годах не осыпал академические собрания таким количеством сообщений о своих новых научных наблюдениях, как мистер Гук, который был уже не только главным лаборантом, но и профессором геометрии и полноправным членом королевского общества, хоть, как помните, будто бы отказался от чести украсить своим портретом, стену одной из комнат, в доме Грэшема. Спустя три века биологи, разбиравшие историю своей науки, будут в один голос сокрушаться, что у Гука не было никакой систематичности в наблюдениях, что при чтении его микрографии у них возникает ощущение, будто он без всякой системы клал под микроскоп все попадавшиеся на глаза и под руку, всевозможнейшие случайнейшие объекты из мертвой и живой природы, и описывал свои наблюдения, избегая какой-либо серьезной классификации. Ну, посмотрите-ка, вот они, главы Гуковой книги, о кончике острия маленькой иглы, о лезвие бритвы, о тонком батиссе или льняной ткани, О некоторых явлениях в стеклянных каплях, об огненных искрах от удара каменя сталь, о песке в моче, о различных образуемых морозом фигурах, о растениях, преждевременно увядающих или о желтых пятнах на листьях дамасской розы, листьях ежевики и некоторых других растений, о водяных насекомых или комарах а муравье — о блохе. Современные биологи говорят, что опубликованные в микрографии рисунки Гука обнаруживают удивительную точность его наблюдений. Некоторые его таблицы — муха, личинка и куколка-комара, блоха и так далее, писал один из них — можно было бы и теперь поместить соответствующее руководство. И далее вздохнул, что гук конечно, не предполагал, какую особую славу из всех 54 микрографических наблюдений, в книге есть еще несколько астрономических, принесет ему наблюдение 18-е. О схематизме или строении пробки или о клетках и порах в некоторых других рыхлых телах. Что ж, может быть, особой славы именно от этого наблюдения Гук не ожидал. Исследования цвета были ему, наверное, дороже, но ведь он смотрел на свою работу совсем иначе. Не так, как теперешние историки науки о клетке, ведь он решал одну за другой именно те задачи, какие еще в 1620 году поставил перед микроскопией сам Фрэнсис Бэкон, и Гук бы обиделся, и справедливо услышав мнение, что работал без системы. Все его 54 наблюдения, все его доклады в королевском обществе и все эти 54 главы его книги сверх всего были строго подчинены единой цели — утвердить микроскоп и микрографию как инструмент и метод познания природы. Для натуралистов всё дело в методе. Скажет века спустя другой великий естественный испытатель Иван Павлов. Все окрестки природы и естествознания были гуку равно дороги. И вообще наука не дожила ещё да вынужденные дележки имущества здесь твое здесь его здесь мое жидкости физика жидкостей твердое тело физика твердого тела водоросли ботаника песок в моче медицина а цитологии науки о клетке еще просто не существовало это он гук начал ее своим наблюдением 18. -м. Каждая из глав микрографии доказательство необходимости микроскопа и микроскопии для великой будущей жизни всех разделов природоведения, всей физики, медицины, зоологии, ботаники. Не случайно он предварил свой труд пиграфом из того же горация чьи слова были девизом общества, и в этом эпиграфе вновь зазвучало имя смотрящего Органавтас. Ведь ты не так зоро, как был Линкей. Не противься, когда с твоих глаз смывают гной их залепивший. Микрография. Была первой книгой, изданной Лондонской Академией. Ее эпиграф звенел, как призыв, джентльмены. Вот средства, способные удалять гной невежества. Взгляните на мир свежими очами. Взгляните в микроскоп, джентльмены. Он сделал вас, подобно всевидящему Линкею. И вы вслед за нами... Узрите зазубренность и зернистость металла до блеска отточенной бритвы, и то сплетение шелковых нитей, что рождает переливы муаровой ткани и строение хитинового покрова блохи. Вы познаете, как из мельчайших кристалликов льда слагается восхитительная симметрия снежинки, и как световая волна отражается от граней хрустального осколочка. Вы увидите, что мочевые камни сложены из выпавших кристаллов солей. А главное, что все в мире, живое и неживое, имеет четкую внутреннюю структуру, ибо природа работает упорядоченно. Вы изведаете этот порядок. В XVII веке не было принято бояться высоких слов и пышных сравнений. Предисловие к микрографии исполнено горделивости, что мир умнеет и стремится к добру и той человеческой выгоде, какую способны принести истинные искусства. И гордости за свою коллегию и за коллег, следующих великим путем Фрэнсиса Бэкона — Некогда древний римлянин возблагодарил Бога за то, что сципион римлянин. Так и я. Благодарю Бога за то, что доктор Вилкинс англичанин, ибо где бы он ни жил, там ему предначертано место светоча высокого познания и истинной философии реверансы королю и президенту общества уже были на положенном месте отвешены ранее, а не воспеть единоверца и друга Гук не мог. Но в заседаниях общества его речи звучали попроще. Привычно нацелив линзу осветительной системы так, чтобы блик огонька масляной лампы падал точно на полупрозрачный от тонкости квадратик, лежавший на предметном диске микроскопа, Малорослый, похожий в пышном парике на гриб-строчок, сгорбленный молодой человек соскакивал с высокого стула, на котором стоял перед тем на коленках. Машинально, еще раз потянувшись глазом к окуляру, порывист окидывал взглядом почтенное собрание, цветные, шелковые, вольно расстегнутые, чтобы выставить кружева, кафтаны столичных коллег, серые, черные, строго застегнутые кафтаны провинциальных и отороченные красным бархатом парадные в серебряных пуговицах сутаны духовных любителей науки. Их парики то простые, короткие, смазанные маслом, то круто завитые, пудренные, длинные, придворные. Их глаза доброжелательные и настороженные. Их портреты здесь же, на стенах, Резким движением отирал вспотевшую ладонь, а платок, свисавший, как у всех, кто нюхал табак из-под застежки на грудь, выбрасывал руку в приглашающем жесте, и в голосе вздрагивало торжество. Извольте убедиться, джентльмены, вот что удается нам установить, исследуя под микроскопом, как в настоящем опыте, тонкий срез пробки. За срез пробки он взялся тоже совсем не случайно. Когда он изучал цвета тонких пластинок и пленок жидкостей, заключенных меж стеклышками, пробка служила ему подсобным материалом. Но ведь и она сама была материалом, чьи свойства мог раскрыть микроскоп, а они были достаточно необычны, эти свойства. Вот вопросы, которые, по словам самого Гука, сложились у него прежде того, как он стал рассматривать в микроскопе пробку. Чем обусловлены легкость вещества пробки, ее эластичность и ее неспособность впитывать воду? Он сделал тонкие, как только мог, срезы пробки и стал их исследовать при увеличении приблизительно в сто раз. И на продольном, и на поперечном срезах пробки оказывались видны почти правильно расположенные замкнутые пустоты, поры. Они, как потом написал Гук, напомнили ему маленькие ящички. Строение, которое Гук увидел, было однородным, регулярным. Поры стенки, поры стенки, точно у пчелиных сот. Он назвал эти поры ячейки или клетки, и как исследователь методический решил, что нужно сосчитать, сколько ячеек приходится, ну, например, на один кубический дюйм. 24 кубических миллиметра. При свете своей осветительной системы мощностью в одну свечу, Гук, не жалея глаз, сосчитал ячейки, в нескольких полях зрения. Измерил обсчитанную площадь, перемножил, на кубический дюйм пришлось 127 миллионов 720 тысяч клеток. Это могло бы показаться невероятным, если бы в этом не убеждал нас микроскоп с очевидной наглядностью проскрепел гусиным пером Гук, как бы извиняясь с некоторым смущением за то, что клеточки так малы и поэтому их так много. Ответ на вопросы, поставленные им, прежде чем Гук склонился над объективом, был получен. Пробка мало весит, легко поддается сжатию и не впитывает воду, потому что она состоит из огромного множества пустых ячеек, разделенных очень тонкими, но очень плотными стенками. Что Гук это увидел и это описал, знают все. Перевернем 115-ю страницу микрографии, чтобы заглянуть в следующие и виновато склониться перед естествоиспытателем который, как говорил Фрэнсис Бэкон, был от природы наделен страстью исследовать и сомневаться, приводить все достигнутое в стройный порядок, находить и вновь искать. Установив, что пробка имеет ячеистое строение, Гок поставил новый вопрос. Не является ли такая структура, общей схемой строения всех растений. Пронзительный вопрос, пронзительная мысль. Он делал срезы сердцевины бузины, ивы, камыша, укропа, моркови, репейника, стеблей различных трав, и ждал, что в этих рыхлых телах обнаружат такие же пустые ячейки, как пробки Но потом он стал исследовать и более плотную древесину, а клетки были видны везде, и везде они были не пустыми. Они заполнены, как решил Гук, питательным соком, и этот питательный сок, возможно, перетекает из клетки в клетку, ведь в растениях, как известно, происходит циркуляция жидкости. Но он тотчас оговорился, что это лишь домысел, ибо в стенках клеток ему нигде не удалось обнаружить необходимые для перетекания поры. Осмотрел он пристально и зарисовывал искусно и тщательно. И пусть простят меня историки биологии, но в его рисунке среза сердцевины растения в каждой клетке регулярно повторяются крапинки. Не клеточные ли это ядра, которые Гук приметил? он увидел нечто никем еще невиданное и понял что именно он увидел и дал увиденному имя клетка видя тем самым в науку новое понятие и сумел отбросить возникавшие гипотезы коли они не выдерживали столкновений с фактами и поставил гениальный вопрос Не является ли клетка универсальным элементом живой ткани всех растений? И добыл первые доказательства этой универсальности. И знал, что совершил открытие, но не увидел нужды кудахтать над ним, как курица над яйцом, ибо весь был поглощен высшей целью. Вот что, уважаемые джентльмены раскрывает микроскоп глазам испытателя живой природы. Вот что вы сможете изучать далее с помощью увеличительных стекол, неукоснительно следуя для развития философии правилам, которые являются лучшими из всех тех, какими когда-либо следовали, в особенности правилу избегать создания догм и исключать гипотезы, которые недостаточно обоснованы и не подтверждены опытом. Этот путь кажется наилучшим и должен предохранить как философию, так и естествознание от их прежнего извращения. Как догадываетесь, мне не удалось побывать в заседании Королевского общества, когда гук докладывал свое наблюдение и Этот монолог мной придуман, но, впрочем, не весь. Слова насчет лучших правил для развития философии и науки подлинно принадлежат Гуку. Они из его предисловия к микрографии.